Дома Наташа сразу заперлась в комнате и разложила все собранные улики. Медленно стала прохаживаться между ними, рассматривая зарисовки, магические снимки, золотые монеты и счета. «Счета? Интересно все таки по какой причине посол захватил их с собой. Будь он хоть трижды педант, но таскать их даже на рискованную разведывательную вылазку все равно не имеет смысла. Наташа раздался из-за двери голос госпожи Клонье. «Да?» Девочка даже не оторвалась от созерцания замка от конюшни Рекнарта, который разглядывала, пытаясь изучить механизм. Дверь приоткрылась, и в комнату вошла приемная мать. Неодобрительно поглядела на бардак на полу. «Там к тебе, Юные гости пришли. Юные гости? Трудно сказать, кто был больше удивлен этим обстоятельством госпожа Клонье или сама Наташа. Первая уже привыкла, что ее подопечная, староица всех сверстников, а вторая не могла вспомнить, кто у нее такие друзья, которые пришли бы сюда. Альда Тонзер и Лорен Коршин. О, вот оно как. Наташа даже растерялась. Скорее всего, собиралась прийти только Альда, а Лорен с ней увязался. наверное, боится отпустить свою дорогую и любимую в логвиво коварной призванной. Госпожа Клонье поджала губы. Наташ, я понимаю, почему тебе порой хочется посмеяться над всем на свете, когда тебе самой не очень хорошо. Но все же необдуманные слова могут разрушить любую дружбу. Ты действительно считаешь, что этих молодых людей стоит подразнивать по этому поводу? Извините, девочка покраснела. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Она действительно завидовала Альте, но также понимала, что в своих проблемах виновата она сама. Сейчас я к ним выйду. Альда и Лорен ждали ее в холле, на первом этаже. Служанки им уже выставили на столик угощения. Наташа вздохнула: "Девушек госпожи Клонье бывало порой не не унять, ведь знали, что это не посетители, и знали, что что что это посетители, и и скоро им подниматься наверх. Но все равно выставили приборы для клиентов. Ну и что теперь делать, ждать, когда ребята насытятся? или отрывать их этих от HCI гости решили за нее. Стоило ей показаться на лестнице, как они поспешно поднялись к кресел. Альда слегка покраснела и сделала книксон. Лорен чуть склонил голову. Прости, что так неожиданно, поспешно заговорила Альда. «Оно мне было так интересно, что не удержалась. А Лорен со мной вызвал в Знаешь, Ты действительно меня заинтересовала, когда я узнала, как ты поставила на место этого хама Торвальда. Ты его действительно побила? А ты действительно ведешь сейчас расследование убийства? Об этом вся школа говорит, мол, тебя лично Мацвер Мейкель просил. Наташа не удержалась и рассмеялась, подняла руки. "Сдаюсь, господи Альда, не твое Я еще не очень хорошо знаю арвийский язык. Я плохо понимаю такую скороговорку. Или говори на марийском и давай вопросы по одному. И лучше у меня в комнате. Прошу. Наташа посторонилась, пропуская гостей, все еще посмеиваясь. Альда несколько секунд посмущалась, потом рассмеялась. Мне мама тоже говорит, что вопросы надо задавать по одному и прежде чем задавать следующий, нужно дождаться ответа на предыдущий. В кабинете гости даже растерялись сначала, разглядывая валявшиеся на полу предметы. Не обращайте внимания, Наташа быстро сгребла их в одну кучу, пыталась освежить в памяти все события. А значит, расследование продвигается не так хорошо, хмыкнул Лорен. За это получил тычок от подруги и присмирял. Но Наташа ничуть не обиделась. Расследование редко когда идёт так, как хочется. Порой всё ясно с самого начала, а порой приходится докапываться до всего чуть ли не при помощи детского собачка. Но ну раз дело зашло в тупик, то, как говорит мой папа, нужно просто отвлечься от него и тогда решение придёт само. Так что я вам чрезвычайно благодарна за то, что пришли. А ну вот, Альда пихнула в бок приятеля. А ты говорил, помешаем, помешаем. Я как чувствовала. Да уж, с Альдой скучать точно не придется. Наташа наблюдала за оживленной подругой. Подругой давно ли? Правда, ощущение такое, словно она ее 100 лет знает. Даже дома ей ни с кем не было так хорошо, как с ней. Слушай, а расскажи что-нибудь про свой мир. Снова повернулась к ней Альда. Это ж так интересно, подумать только. Не успела Наташа ответить, как в комнату вошла госпожа Куланье в сопровождении служанки, которая вкатила сервировочный столик. Тоже идея Наташ, обычно слуги носили еду на подносах. на этот раз, кроме чая и печенья, там было еще несколько сортов варенья и фрукты. Но если внимание Лорена привлекло печенье, то Альда взялась изучать столик. Ой, какая прелесть, как удобно, а надо будет маме рассказать. Это Наташана идея, чуть улыбнулась госпожа Клонье. И я рада, что у нее наконец появились друзья. Она вовсе не такая хмурая и сосредоточенная, какой кажется на первый взгляд. Мама пискнула от смущения Наташи. «Все чаще и чаще она машинально называла госпожу Клонье мамой особенно при смущении или волнении. Элиза Клонье в такие моменты просто расцветала. Ее улыбка освещала, казалось, весь город. Девочка сразу заметила, что в такие минуты пожилая госпожа готова была выполнить любой ее каприз, каким бы безумным он ни был. Только вот никогда и ни за что на свете девочка не рискнула бы использовать этот прием для достижения каких-либо своих целей. После этого она и в глаза госпоже Клоне посмотреть не сможет. А в чем я не права? Оно «Ну, ладно, ладно, оставляю вас. Понимаю, что мы только помешаем. Госпожа взмахнула веером, заставляя служанку покинуть комнату, и вышла следом. А она точно такая, как о ней говорят. Восхищение протянула Альда. И тут же вздохнула. Как же мне хотелось бы одеться у нее! только вот сейчас у нас не лучшие времена, и такой шик нам не по карману. Ой! Альда растерянно моргнула. Наташ, ты только не подумай, что я пришла сюда ради того, чтобы навязаться госпоже Куонье. У меня и в мыслях такого не было. Наташа улыбнулась. Не переживай, не подумаю». Судя по всему, если бы у тебя такие мысли были, ты бы их выболтала сразу по приходе. Элорен засмеялся, но тут же под строгим взглядом подруги сделала вид, что закашлялся. "Злые вы", буркнула та. "Ну, не обижайся. Наташа на правах хозяйки разлила чай. А что там с твоими родителями? Я думала, учеба в нашем лицее стоит недешево. Девочка приняла чашку. Я не все знаю. Слышала только, что у папы были какие-то дела с одним из купцов здесь, а тот оказался не очень честным. Он потерял много денег. Конечно, мы не совсем обеднели, мама говорит, что мне на учебу деньги они найдут, но остальные траты придется сократить. Похоже, Альда совсем не стеснялась своего положения или не считала нужным скрывать это от них. Судя по хмурым взглядам, которые бросал на нее Лорен, он не одобрял такой откровенности перед посторонним человеком, каковым считал призвона. Но Альда, кажется, уже все решила для себя. Она могла быть болтушкой, у которой что на уме, то и на языке, но Наташа чувствовала, что тут не все так просто. Ну не походила та на тех пустоголовых светских девиц, которые учились в лицее. Альда могла часами болтать о пустяках, сыпать бесконечными и ничего не значимыми вопросами и отвечать на такие же. Но она четко знала, где и о чем можно говорить, а когда лучше помолчать. Ее бесконечная болтовня служила скорее ширмой, за которой прятался острый ум. Это Наташа поняла по нескольким обмолвкам и потому Как четко, точно и коротко та объяснила ситуацию вокруг семьи. А вот Лорен оставался для нее загадкой. Парень умен, иначе не заметила бы за мастерски воздвинутой ширмой Альды, настоящую ее. А он явно заметил. Вон как посматривает. Однако за все время он произнес не более пары слов, а потому трудно что-либо о нем сказать. Правда, его молчание компенсировалось болтовнёй его подруги. Хорошие они парой будут, вдруг завистью подумала Наташа, наблюдая за ними. Она отвернулась, чтобы скрыть промелькнувшую грусть. Что случилось? Тут же встрепенулась Альда, только лишний раз подтверждая вывод, который сделал относительно нее Наташа. Девочка улыбнулась и ничего Просто вспомнила, как мы дома с подружками сидели. Правда, у меня и дома было не очень много друзей. Признаться, я не знаю, как вести себя со сверстниками. Я ж выросла практически у отца на работе. Альда пересела к ней поближе. Но не все же так плохо было. А я и не говорю, что было плохо. Мне нравилось. Но ведь это и мешало мне найти друзей. А ты, госпожа хитрюга... «Вовсе не та легкомысленная дурочка и болтушка, какой пытаешься казаться. Зачем ты притворяешься?" Лорен хмыкнул, а его подруга потупилась. "Давно догадалась. да еще в школе я же слышала, как ты с другими в лицее разговариваешь, и как говоришь со мной. Я с каждым беседую на его интеллектуальном уровне", гордо возвестила Альда, подняв указательный палец. И тут же не удержалась и хихикнула. "Ну, не могу же я обсуждать философию Артестена с милой Она же посчитает, что я ее ругаю. А если серьезно, то так проще. Проще, когда тебя недооценивают. Люди не любят, когда другие выделяются. Я почему на тебя обратила внимание? Ты не такая, как все, и не боялась этого показать. Ты честнее и смелее меня." Альда вздохнула. "Я спряталась, а ты боролась? Я призванная, Мне проще". Да, не стала спорить с очевидным подруга. «Но только не говори, что на тебя они пытались давить, и сделать такой же, как все. Наташа вынуждена была признать правоту этих слов. может, из-за этого неосознанного протеста она и продолжала носить свои брючные костюмы и отказывалась отпускать волосы ну и при расследовании в брюках действительно сподручнее, подручнее. Она это уже в процессе выяснилось." "Ну у меня так просто не взять", хмыкнул Наташ. "Я же говорю, что выросла практически у отца на работе. но кто у него на работе был? «У-у-у! вот это стальные люди. Мне было у кого поучиться. Кстати, там я и научилась давать сдачи. Не скажу, что смогу победить всех, Оно так просто, не сдамся. в любом случае врезать пару раз сумею. Что и познал бедолага Торвальд, вмешался Лоран. Знаешь, госпожа Призванная, а госпожа Клонье совершенно права. Ты вовсе не такая на самом деле, такой выглядишь, невозмутимая, собранная, суровая. Это все такая же маска, как болтовня Альды. Теперь я понимаю, почему ее так потянуло к тебе. Вы похожи. Она на самом деле очень умна, гений даже. Но из-за этого, когда она была маленькой, на дни многие издевались, насмехались. Я же ее с детства знаю, пока она не уехала с родителями год назад. Люди действительно не любят тех, кто выделяется. Вот она и нацепила эту маску. Вау. Наташа с интересом поглядела на мальчишку. И как я тебя такого умного проглядела. Знаешь, если бы не Альда, я бы могла увлечься тобой. Люблю умных мужчин, особенно если они понимают нас, девушек. Лорен покраснела, как вареный рак, и мог только рот раскрывать. Альда хохотала. Наташа повернулась к ней. Не боишься, что отобью такого красавца? Тара рассмеялась сильнее, и покачала головой. "Я в него верю", наконец смогла проговорить она. "Это верно", шутливо нахмурилась Наташа. "У этого только одна королева". "Да ну вас, болтушки", махнул рукой Лорен под смех подружек. И приналёк на печенье. "Спелись", продолжал он бурчать себе под нос. мало мне было одной хихидной, теперь две будет". Альда уже стонала от смеха. Проговорили они до вечера. И Лорена, и Альду интересовал мир, из которого пришла Наташа. А Наташа интересовалась жизнью у моря Гате. Всё-таки слишком мало она о ней знала. Распрашивала о тех островах республики, на которых тем пришлось побывать. В общем, вечер наступил незаметно и быстро. А Наташе даже жаль было расставаться с ними. Если бы не приехавшие кареты, то, наверное, она пригласила бы их заночевать у нее. Альда же, почувствовав грусть новой подруги, подошла и взяла ее за руку. «Не последний день, и видимся, и ещё встретимся". Проводив гостей, Наташа еще некоторое время сидела в комнате, закрыв глаза вспоминая. Потом взяла альбом и начала рисовать Альду. Сначала контур, и потом задумалась, представляешь, что из одежды ей подошло бы. Достала цветные карандаши и снова принялась рисовать. А знаешь, ей это действительно подойдет», – Раздался за спиной знакомый голос. Наташа чуть из кресла не выпрыгнула от неожиданности. "Я стучалась», – виновато сказала госпожа Клонья. но когда ты не ответила, встревожилась и заглянула. Ты не против, если я заберу этот рисунок? Тут, конечно, еще надо подумать над подбором тканей, но все это решаемо. Но даже не смей заикаться про деньги. В кои то веке у тебя появились друзья, и ты собираешься сейчас оскорбить мои уши упоминанием этого низменного и презренного металла. Мадам Клонье она оставила на девочку веер, словно шпагу даже рта не вздумай открывать. Наташа улыбнулась. Спасибо. Вы так много для меня делаете. И вот об этом не вздумай говорить. Слишком много, слишком мало. Можно либо делать, либо нет. А много или мало не люблю взвешивать. А сейчас марш в кровать. Вижу, что глаза уже слипаются. Девочка встала: "Спасибо вам. Спокойной ночи". А на следующее утро перед домом остановилась карета от мата сферы Мейкеля. Слуга передал настоятельную просьбу председателя. Тот просил призванную прибыть в здание сената. Гадая, что могло еще случиться, Наташа поспешно собралась, побивая рекорды скорости выдевания. Выскочила на улицу. Дарк в ром распахнул перед ней дверцу кареты и забрался следом. "Вы не в курсе, что случилось?" поинтересовалась у него девочка. "Я пытался выяснить у присланного слуги, пока вы собирались. но тот, похоже, сам не знает. Он просто почтальон." "Понятно. А надеюсь, ничего страшного не случилось?" как показывает мой опыт, пессимистически заметил Дарк. "Такие срочные вызовы" К добру быть не могут. Гадать не будем, скоро все равно узнаем. в тон ему отозвалась за которую тоже мучило дурное предчувствие.